Глава 19. В которой появляются рыцари, а некая баронесса решает быть снисходительной к чужим слабостям. Не пытайтесь понять женщину, а то не приведи боги ещё получится. Откровение, постигшее некого огняра, сына огнидарова купца третьей гильдии на сороковом году счастливого супружества. Встречали их. То есть сперва Тася, конечно, не собиралась никуда идти. Она искренне надеялась, что выведет незваных гостей за ворота, укажет им направление, и на том долг её, как временной хозяйки дома, будет исполнен. Однако гостьей имелся собственный план. А если мы заблудимся, сказал добрый молодец, который при свете дня поганецся такой не стал выглядеть хуже. И даже мятая, не слишком чистая одежда не убавила сказочного лоска. Стасю, если честно, так и тянуло пощупать золотые локоны или вот румянец потереть, проверяя, настоящий ли или мы соляночи О том глупом поцелуе заставила её вспыхнуть. Это всё нервы, только нервы и ничего более. Ну и гормоны, конечно. Она ведь живая, одинокая и несчастная. В себя вдруг стало жаль до невозможности. И Стася шмыгнула носом и почти решилась ответить грубо, хотя грубости у неё никогда-то толком не выходили. Ну, Мак и Лилечка смотрели столь жалобно, а ещё с надеждой, что Стасе стало совестно, немного. Совесть она такая. Вот и пришлось идти. Правда, стоило оказаться за воротами, и снова сделалось не по себе. Подумалось, что выглядит она, Стася, не так, как положено выглядеть местной девице. И что, возможно, стоило бы примерить одно из тех удручающе мрачных и старинных нарядов, которые она нашла в одной из комнат. Или хотя бы на рынке прикупить что, а то ведь джинсы и вправду того и гляди развалится. Бельё рассыплется от частых стирок, да и блузка растянулась, пустила пару дорожек. Надо было. Стася пощупала ту самую блузку и, вспомнив наряды женщин на рынке, подавила тяжкий вздох. Странно, как её вовсе камнями не побили за это коя непотребство. А ведь были в доме наряды, пусть длинные, тяжёлые, удручающе роскошные и неудобные даже с виду. И на рынке тоже, пусть не красивые, жёсткие на овощ, но почему не купила? Не за жёсткости ведь или некрасивости. Подумаешь, красота, если разобраться, дело такое. Её рабочая одежда тоже ею не отличалась, но подишь ты, встать она силы и не возражала. А тут что маленькое? Не от того ли, что боялась? Чего? Признать-то домой она не вернётся. упустить эту вот ниточку, что связывала Стасю с собственным миром, решиться и стать частью этого, но и в упорстве смысла особого нет. Во-первых, одежда на ней и вправду скоро рассыплется. Во-вторых, руками стирать то ещё удовольствие. В-третьих, сомнительно, чтобы старые джинсы с блузой в купе действительно могли поспособствовать возвращению домой. Стася вздохнула и покосилась на Мага. который шагал бодро, будто и не сидела на шее его лилечка. А она сидела, и с видом таким, будто бы всю сознательную жизнь только и делала, что на чужих шеях путешествовала. Вцепилась ручками в золотые кудри, ножки свисела, платьице расправила, пышное с бантами. Зверям Мак намеревался прихватить с собой, но у того оказались собственные планы. Кот поглядел на лилечку, на мага, развернулся И подняв хвост будто знамя, гордо прошествовал по коридору, чтобы скрыться в одной из комнат. Мяу. Донеслось оттуда. И почудилось этокое снисходительное: мол, сперва свои дела решите, а потом уже тревожьте котов переездами. А главное, Мак понял, развёл руками и сказал: "Я потом за ним вернусь". Стася же кивнула, решив, что если он и передумает, с людьми подобные частенько случалось, то ничего. Она, Стася, почти уже привыкла ко всем своим котикам. Так и вышли втроём. Ишли по лесной дороге, шли и шли, и что характерно, пришли. Там развилка, сказала Стася, хотя, конечно, и без её-то слов развилка была видна. Если вниз, то до города доберётесь. Знаю. Лилечка почесала ногу и отмахнулась от особо наглого комара. Мы тогда с маленькой как-то ездили на ярмарку. Правда, мне дурно стало, поэтому не доехали. На развилке их встречали. Нет, Стася, конечно, предполагала, что встречать будут, всё-таки ребёнок потерялся, родители беспокоились, но вот сперва она увидела рыцаря, настоящего, в доспехах. и коня рыцарского, что характерно тоже в доспехах. Доспехи были чёрными, щедро отделанными серебром, и на солнышке летнем сияли просто так ослепительно. Над шлемом рыцарским поднимался хвост из алых перьев, довольно-таки густой. Конская попона того же алого колора спускалась едва ли не до земли. В руке рыцарь держал копье. То есть это Стася для себя решила, что шест увенчанный флажком и есть копье. Это что? Тихо поинтересовалась наумага, который тоже остановился, не боясь впечатлённый рыцарем или дамой. Дама была ничуть не меньше хороша. Она восседала на лошади, правда, без доспеха, а потому непонять, рыцарской или обыкновенной. Та же алая папона, тот же венчик из перьев, торчащий из лошадиной макушки, подол роскошного платья, чем-то напоминавшего халат. свисал вровень с попоной, а рукава его и того ниже. Стася вполне ценила золотое облако то ли кружев, то ли ткани, что окутывало даму, подчёркивая её хрупкость и неземную красоту. "Это барон Козелкович", громко произнёс Еше, и рыцарский конь отвёл самый настоящий поклон. Но Стася подумала, что вряд ли конь является бароном, даже с учётом иных реалий. Так что, скорее всего, речь идёт о совднике. И его очаровательная супруга. Очаровательная супруга смотрела на Стасю примраченно, и читалось в её взгляде такое вот чисто женское предупреждение, что лучше бы встречу нынешнюю не затягивать, да и вовсе в гости не напрашиваться, а Папа! взвизгнула Лилечка и мага за волосы дёрнула. Тот поморщился, но стерпел. Мама! Лилия дама тронула лошадку, которая сделала пару шагов. Изволь себя вести прилично. Несказанно счастлив приветствовать госпожу ведьму. Меж тем прогудел рыцарь. То ли голос у него был такой, то ли шлем поспособствовал, но получилось пугающе. И вам доброго дня, вежливо ответила Стася. Ну, раз все со всеми встретились, я тогда пошла, да? Она даже сделала шаг назад, но Треклятый Мак подхватил её под руку. "Думаю, вам стоит поближе познакомиться с соседями", тихо произнёс он, и Стася бы согласилась. "Конечно, с соседями нужно знакомиться, хотя бы затем, чтобы, как показывает практика прошлой жизни, понимать, когда от этих самых соседей стоит держаться подальше". Буду счастлив принять вас в своём доме. Снова прогудело рыцарь. На сей раз получилось не громко, но будто бы из ведра. А вот дама слегка помурщилась. Определённо, ей для счастья нужно было что-то помимо сомнительного вида ведьмы. Если откажетесь, это будет не совсем правильно. Макс склонился к самому уху. Барон решит, что чем-то обидел вас. и сам обидится, и на пакости тя обиженный барон может куда серьёзней, чем полоумный алкоголик. И Тася смирилась с ней сбежшим. А ещё про котика спросим. Вот Лилечку идея определённо вдохновила. И не иначе, как от переполнявших её эмоций, она снова дёрнула мага за волосы. Тот зашипел: "Ой, извините". Ехали. Медленно ехали, чинно шагом. Впереди барон с дочерью, которую посадил перед собой и даже дал за копье подержаться. За ним баронесса, перед собой никого-то не сажавшая, но время от времени озиравшаяся, будто в надежде, что гости возьмут да потеряются. За баронессой мак, взлетевший в седло столь легко, что становилось ясно, подобный вид транспорта ему более чем привычен. И Стася тоже лошадку подвели. кругленькую, прихорошенькую. Но вот хорошенькой она была ровно до того момента, как Стася в седло вскормыздилась. И уже там вдруг поняла, что эта земли лошадка выглядела невысокою. А вот если смотреть с лошадки на землю, то почему-то та воспринималась очень даже не близкой и твёрдой. И вообще, Стася человек городской, обыкновенный, и если ездила верхом, то в глубоком детстве Баронесса, в очередной раз обернувшись, позволила себе усмешку. Хм, весело ей. Стася подавила раздражение и желание немедленно остановить печальную сию процессию, спешиться, помахать всем ручкой и домой отправиться. Между прочим, у неё дела, и котики и. Вместо этого она заставила себя выпрямить спину и пальцы разжала, выпуская край седла. Вот так. И ноги в стремена. И, и к счастью ехать было действительно недалеко. Сперва показался огромный камень, а за ним дорога ровная, широкая. По обе стороны её возвышались деревья, укрывая дорогу от солнца. Пархали бабочки, птицы пели, и было так мирно, спокойно, что Стася по неволе выдохнула. Лошадь, подумай, лошадь идёт себе неспешно, ведёт Стасю Хотя ей, наверное, тоже не слишком-то весело с такой умелой наездницей. Ничего, скоро уже. Вот и дом показался, белый и аккуратный, какой-то весенне-дивосолнечный, нарядный. И волнение окончательно улеглось. Не съедет же Стася в этом доме. И в конце концов, кто здесь за ведьму? Анна Скاذлкович слилась прежде всего на супруга, который в какой-то веке отказался проявлять должное понимание и настоял, чтобы она, Анна, все непременно лично сопровождала его, гостей встречать. Да какую? Ведьма? Сомнительно весьма. Ведьмы не бывают такими. Что Анна не видела их? Видела, начиная с той, которая её маменька отвела, чтобы будущее сладить. И за услугу платила бабкиными аметистовыми серьгами, потому как в доме ничего-то больше ценного не осталось. И ведьма чуяла, а потому смотрела и на Анну, и на матушку её пресней сходительно. И велела внимательную быть. Мол, выбор у Анны будет, но лишь один. После не переиграешь. Та ведьма жила на окраине Китежа, в старом особняке, окружённом садом. Ах, да чего чудесные розы росли в том саду. Анна до сих пор помнит тяжёлый, пьянящий их аромат. Нигде-то она больше не видела подобных роз, даже в оранжереях государыни. Та ведьма носила платье из восточного тяжёлого бархату, расшитого по подолу золотою нитью. И обличём своим была худа, строга, пугающая. Это тоже таща. только волосы короткие торчат во все стороны, что перья вороньи. В одном ухе три камушка поблёскивают, в другом колечко виднеется. Шея длинная, голая. Одежда срам. Смотреть тошно, а приходится и улыбаться. И завтра же, завтра она над будет в китиж. Довольно с неё провинции устала она здесь. А ведь не подвела зачарованная иголочка. Потому и злость распирает. Вить не до конца та Анна поверила. Пусть и припрятала подарочек, но могла бы куда тщательнее выбирать. К примеру, не барона Захудалова, но княжича. Побоялась. И матушка ещё всё на шёптала, что барон и сам-то на Анну заглядывается, его лишь самую малость подтолкнуть надо было. На. Что и собою он, пусть и не красавец, но и не страшен, молод, единственный сынок, остало быть и наследник один. Да и вовсе род Козелковичи угасает, а потому ни дедёв, ни тёток, ни прочей надоедливой родни гораздо в чужую жизнь нос сунуть не будет. Сам же богат, макне слабый, при дворе представлен и службу имеет, и по слухам старателен, стало быть далеко пойдёт и Анна с ним, если решится. Она и решилась. И что? Сперва столько мурыжил То в любви клялся, то винился, что замуж позвать не может, ибо нет ему матушкиного благословения. А матушка та деушева Анну с первого взгляда не взлюбила, точно догадалась про ту зачарованную голычку. Или и вправду догадалась. Но ничего, благословила в конце-то концов. Дед да была в своё поместье при великому Анне облегчению. Она-то грешным делом и решила, что теперь заживёт Но у него дела, работа, поездки какие-то, от которых не можно отказаться, ибо они по государеву повелению. Балы он слишком устал. Он не любит балов. Нет, не запрещает устраивать, как и посещать, но где это видно, чтобы мужняя жена по балам да ассамблеям без супруга ездила. Сколь скоро слухи пойдут, то ты и оно. И сидела Анна в доме городском затворницей, молодость тратила на что, собственно говоря, и не вспомнить, не понять. Потом беременности это. Детей Анна не то чтобы вовсе не желала. Нет, она осознавала свой долг пред супругом и искренне собиралась исполнить его как-нибудь потом. Но то ли амулет попался испорченный, то ли срок его вышел, то ли ещё какая беда случилась, Однако наступила беременность, которая разом и испортила, и без того не слишком -то счастливую жизнь. Ибо несмотря на усилия целителей, проходило тяжело. Анна прямо почувствовала, как подурнело. А матушка, вызванная для помощи, ибо никак не можно было оставаться молодой боярыне в одиночестве, сразу сказала: "Девка будет, и ж красоту тянет. Вы у меня, когда шли, тоже дурнела сразу". И целителя никакого не нужно было, чтобы понять. С матушкой жить стало веселее. Во-первых, если и выходить куда, конечно, целители дозволяли в места для дамы в положении допустимые, то с матушкой можно. Во-вторых, она живо за хозяйственные дела взялась, освобождая Анну от непомерной тяжести. А в-третьих, матушка и сама веселее любила. Надо было раньше её позвать. и сестрицы тоже. Анна поморщилась. Нет, сестрицы это совсем иное. Вона Лейська на супруга её заглядывалась. Глазки строила вытра малолетняя. А скажешь, глазёнками хлопает сама невинность. Но не о ней же речь. Родилась и вправду девочка, и роды прошли легко, будто бы само тело желало избавиться от дококи. И красота-то вернулась. Если не вся, то почти. И, и ей родившей было дозволено куда больше, чем прежде, особенно ежели не одной, но с сестрицами да матушкой. Ребёнком же няньки занялись, кормильцы. Слабенькая, пускай себе, следующая покрепче будет. А первые они все слабые, так матушка говорила, и Анна охотно с ней соглашалась. А что, матушке ли не знать? Она восьмерых родила. не о чем беспокоиться. Анна и не беспокоилась. Первый год, второй тоже. На третий, глядя на хмурого мужа, подумала, что стоит всё же родить наследника, но не вышло. И даже ведьма, к которой Анна обратилась, уже не с серьгами, были вещщицы поинтересней, подношение не приняла. С умом выбирать надо было, сказала она непонятное А объяснять отказалась, добавила лишь: "Свою кровь он всегда увидит". Из-за предупреждения это Анна, пожалуй, была ведьме благодарна. Не то чтобы она всерьёз задумалась над подобным, но вот матушка о чём-то этом ком заговаривать начинала. А потом лелечке поставили диагноз, и и Анна ощутила страх. Всё-таки она любила дочь, особенно подросшую научившуюся держать себя в присутствии взрослых, но ведьма кое-как сползла с лошади, брюхом проехавшись по седлу и по попоне. Стало неловко, поморщилась и живот заголившийся потёрла. Анна отвернулась, не желая видеть это кисрам. После шептаться станут, говорить всякое, и слухи пойдут гулять по округе. А, извините. Сказала ведьма, обеими руками пригладив спутанные волосы: "Я как-то ездить непривычная. Моя вина". Супрук в рдавом доспехе, глядевшийся непривычно грозным, ударил в грудь кулаком. Кулак, окованный железом, с железной же кирасой встретившись, загудел. Или это кирасса? Главный звук получился примерзиейший. А тут и финка с квохтанием подскочила. Отвратительная женщина. И она виновата, что с Лилечкой едва не счастье не приключилось, оставила одну. За такое даже не поряд, за такое на каторгу ссылают и бывают правы. А вот Таде уж мягкотелой нянюшкой его при матушке росла. А всё, что с матушкой связано, для него святы. И в комнате-то матушкиной он Анну не пустил, велил другие покои выбрать, будто не понимая, что теперь-то прислуга Ваню точно хозяйку не увидит. Яна тоже поняла, что никак у неё с жизнью в этом месте не сложится. Слишком оно чужое, не доброе, неуютное. Она-то честно попробовала, потому как дом, пусть и досмотренный, в ремонте нуждался, не говоря уже о том, что обстановка устарела до невозможности. Но если с ремонтом-то Деус согласился, то стоило заговорить о большем, как становился хмур и недоволен. мол со своими комнатами, делай что хочешь. А вот с остальным? Ах, девочка. Ах, моя ты крошечка. Залопатала, залепетала нянька, вместо того, чтобы убраться с глаз долой и делом заняться, за которое ей, между прочим, платят. Ей бы личку умыть, причесать, переодеть, а уж после вызвать дурбена, чтобы осмотрел Котям следовало признать, выглядела лилечка куда более живой, чем прежде. И за ведьмы? Ведьмы, к которым обращался Тадеуш, лишь разводили руками, мол, подобное, если и лечится, то лишь в возрасте совсем юном, а у лилечки болезнь прогрессировала. Ошибались или дело в ином? Мужу помогали спешиться двое слуг. Они копьё приняли и коня увели. И Балакан правослове Было бы для кого редиться. Для мага, что выглядел потрёпанным, это кого не во всякий дом пускать прилично, до сомнительных достоинств тивицы. Анна поморщилась и коснулась висков. Сейчас бы к себе подняться, лечь в постель и вызвать турбина, чтобы подолгустых своих капель в высокой рюмке, а после севши рядом, развлекал беседою. Или уехать прочь из дома от человека, которому она давно уже не нужна, если и была когда-то. Мысль давно уже зрела и почти вызрела, и от принятия решения, которое переменило бы жизнь Анну останавливал лишь страх. Других-то детей помимо Лилечки она не родила, а случись что с Лилечкой, так ведь государь батюшка разводы не одобряет, но в некоторых особых случаях идёт навстречу, если детей нет. Если супруга по какой-либо причине не исполнила свой долг, если разводиться Анна готова не была, а потому одарила ведьму очаровательнейшей улыбкой. Пройшив в дом, сказала она, подумав, что к девице стоит приглядеться, и может эта девица вовсе не так и плоха, может просто не встретился на жизненном пути её нужный человек. Да и ведьма опять же С ведьмой воевать себе дороже. А вот подружиться, попросить совета и самой посоветовать. А знаете, преодолев лишькую брезгливость, Анна всё же заставила себя взять девицу под руку. А я всегда восхищалась тем, сколь свободна ведьма в своих поступках. Однако вы меня просто-напросто поразили. Чем? Девица глядела насторожённо. Вашим нарядом. Вы прибыли издалека? Да. И там женщинам позволено одеваться подобным образом. А если они хотят? Ведьма позволила себя увлечь. Удивительно, восхитительно. Анна всё же была дамой глубоко воспитанной и потому изображала восторг с лёгкостью, даже получая удовольствие от этой подзабытой светской игры в любезность. Всегда мечтала. Освободившись от доспехов, барон Козелкович вытирал лоб платком, потел, снова вытирал и снова потел. Он выглядел одновременно растерянным, задумчивым и печальным. И от кубка, поднесённого слугою, отмахнулся, как и от самого слуги. "Как она?" первым делом спросил он целителя, когда тот переступил порог, а ежи мрачно отметил, что любезнейший мастер Дурбин изволил сменить костюм. И нынешний, из тёмно-зелёного сокна с лёгкой золотой искрой, данился ему к лицу. Волосы мастер зачесал гладенько, убравши их под парик, тоже гладкий, с буклими по бокам и хвостом. Хвост он перевязал бархатной лентой, украшенной парой кабашонов. Лоб припудрил, глаза подвёл для пущей выразительности. И туфли новые, с длинными носами и квадратными пряжками, на которых тоже переливались всеми оттенками зелени камнея. Модник стало быть. К моему величайшему удивлению, весьма неплохо. Конечно, девочка утомлена и истощена, но скорее эмоционально, нежели физически. Говорил он медленно, важно, выделяя каждое слово, и притом перебирал перстни на пальцах. На левой руке перстней было пять, на правой семь, и от обилия их, нанизанных один за другим, пальцы казались золотыми. её энергетическая структура не то чтобы полностью стабилизировалась, скорее уж имеет место локальный прогресс отдельных локусов. Проще рявкнул Козелькович, теряя терпение. А Ежа с трудом сдержал усмешку. Не то время выбрал мастер, чтобы умстовывать. А проще, скажем так. Если бы я сам не осматривал девочку недалеко, как вчера, Я бы сказал, что болезнь её находится на той стадии, когда нет нужды в подпитке. Не уверен, что понимаю суть произошедшего, но этой своей прогулкой ваша дочь купила себе пару месяцев жизни или лет. Ноздри барона дрогнули. Он приоткрыл было рот, собираясь сказать что-то, но мастер Турбин не заметил. При любопытнейший феномен. Никто прежде не сталкивался с подобным. Интересно, как долго продержится эффект. Интересно. Тихо пророкотал барон и еже почувствовал, как изменилось его настроение. Не только его. Вспыхнули вдруг те самые первичные узлы. Простите, неверно выразился. Я очень надеюсь, что речь идёт о годах. И мне Обязательно нужно будет побеседовать с этой ведьмой. Как, простите, её зовут? Анастасия. Вынужден был ответить ей же. А по батюшке? Она не представилась, и род, к которому она принадлежит, мне неизвестен. Говорить о ведьме с этим вот столичным хлощом, который сиял и поблёскивал, И, кажется, не постеснялся корсет затянуть, и басканка его была куда более прямою, чем ей же запомнилось, желания не было. Тихо хмыкнул Анатоль из своего угла. И откуда она появилась, вы тоже, полагаю, не знаете. Хм, скорее всего, дикая. Это мастер Дурбин добавил тихо, и с немалым воодушевлением. Дикая. Еже готов был свой форменный камзол сожрать. Если оно не так. Что ж, надеюсь, она не откажется просветить меня. Господа, Козелькович поднялся с места. Надеюсь, вы поймёте, но я должен проведать дочь. И вышел.